Глава 37. Серебристая лисица Как-то раз, когда они возвращались домой, Куане остановился вдруг и указал на далекий берег озера, где на снегу двигалась какая-то фигура. «Лисица? И, по-моему, серебристая. Она, я думаю, водится здесь». «Почему ты думаешь?» «Я много раз встречал очень большие следы лисицы. Где эти лисицы не водятся, там не бывает таких следов». «Говорят, мех ее стоит десяти куниц?» — спросил Рольф. «Ох, целых пятидесяти! Нельзя ли словить ее?» «Можно попробовать. Зимой не поставишь капкан в воду. Надо попробовать что-нибудь другое». Лучший способ, придуманный Куанепом, заключался в следующем. Он взял из печки залу, можно было заменить ее сухим песком. Выбрал шесть прогалин в лесу к югу от озера. На каждой из них он устроил грядку из золы и накапал на ней в четырех местах по одной капле душистых чар. В 25 ярдах от каждой севера или запада, смотря по направлению ветра, он повесил на молодых деревьях перья или крыло или хвост куропатки, привязав к ним несколько красных ниточек. В течение двух недель он ни разу не посетил этих мест, и только по прошествии этого времени он направился туда узнать о результатах. Судя по опыту своему и знанию нрава лисицы, а также по некоторым признакам на снегу, он выдел следующее заключение. Вскоре после ухода траперов туда приходила лисица. Пройдя несколько времени по следу, она пришла к первой прогалине. Почувствовала запах соблазнительных чар, обошла кругом, заметила перья, испугалась и ушла. Другую прогалину посетила куница. Она почему-то рылась в зале К третьей приходил волк и обошел ее кругом на безопасном для себя расстоянии. К остальным приходила лисица или лисицы. Они возвращались туда несколько раз и, наконец, поддались искушению исследовать ближе опасный запах. В конце концов, они не выдержали и от восторга катались по зале План обещал успех в этом месте. Куанеп приготовил 6 лисьих капканов, окурил их хорошенько дымом и прикрепил цепью к фунтовому чурбану. Надев перчатки вымазанной кровью, куане осторожно подкрался к прогалинам и поставил по капкану в каждую кучку золы. Под лицевую сторону его он положил сверток из белого кроличьего меха. Все это он зарыл в золу, разбросал кусочки кроличьего мяса, накапал душистых чар и, прикрыв снегом, повесил на деревцах новые перья так, чтобы они бросались в глаза, а затем ушел, предоставив все остальное погоде. Рольф собирался идти туда на следующий день, но коаннеп сказал ему, «Нет, нехорошо, ни один капкан не действует в первую ночь. Запах человека слишком еще силен». На второй день все время шел снег а на третий Куанеп сказал «Теперь самое время». Первый капкан остался нетронутым, но в десяти ярдах от него ясно были видны следы большой лисицы. Второй исчез куда-то. Куанеп воскликнул с удивлением «Олень!» Да, верно, капкан этот побил рекорд. Большой олень спокойно проходил мимо этого места. Чуткий нос его скоро почувствовал сильный и странный запах. Ничего не подозревая, направился он к тому месту, обнюхал его и принялся рыть передним копытом снег, чтобы добыть странное и раздражающее его нос надобье. И вдруг щелк! Олень отскосил на 12 футов, а за ним, повиснув на его ноге, и дьявольская штука, издающая раздражающий запах. Гоп-гоп-гоп! Как ветер понесся испуганный олень, то и дело стукался капкан о бревно и, наконец, благодаря крепким и суживающимся к концу копытам, соскользнул с ноги, а олень помчался дальше, отыскивая более безопасные места. В следующем капкане они нашли красивую мертвую куницу, убитую сразу стальными клещами. Последний капкан также исчез, но видневшиеся повсюду следы давали самый подробный рассказ о случившемся. В капкан попала лисица и убежала, потянув за собой капкан и бревно. Охотникам не пришлось идти очень далеко. Они нашли ее в чаще, и пока Рольф готовил обед, Куанеб занялся лисицей. Сняв с нее мех, он сделал глубокий надрез и вынул пузырь. «Содержимое его очень хорошее снадобье для капканов», — сказал он. скукум разделял, по-видимому, мнению Куанеба. Много раз видели они после этого следы большой лисицы, но она никогда не подходила близко к капкану. Она была слишком умна, чтобы увлекаться душистыми чарами или тому подобными детскими затеями. Как бы ни были они соблазнительны. Трапперы поймали трех рыжих лисиц, но это стоило им большого труда. «Такая удача не всякому дается и дорого стоит». Серебристая лисица приходила также, но она слишком дорого ценила свою драгоценную шубку. Малейшего указания на близость человека было уже достаточно для того, чтобы она удвоила свою осторожность. Они никогда не видели ее вблизи, за исключением одного раза, и это случилось только благодаря суровой зиме.